Глава 18. Ангелина. Не помню, как я доехала до знакомого парка. Дорога пролетела, как одно мгновение. И вот я уже сижу в машине возле парковой арки. Держусь за руль и смотрю перед собой. Нет, Максим не мог это сказать всерьез. Но и для шутки предложение прозвучало слишком жестоко. Эмоции после встречи с Орловским переполняли, не желая стихать. Разговор продолжал звучать в мыслях. И в таком состоянии я не могла ни позвонить Марьяну, ни вернуться домой и хоть что-нибудь рассказать Женьке. Мне необходимо было выдохнуть и побыть наедине с собой, чтобы успокоиться и поверить, что сумасшествие, которое происходит со мной в последние недели, правда. И красивые белые розы, которые сейчас лежали на соседнем сидении и чудесно пахли, тоже. И как я, по мнению Орловского, должна на них реагировать? Что сказать сестре? Женщину он красивую нашёл. Расщедрился на широкие жесты. Лучше бы крапивенный букет подарил, или певичке своей, джентльмен хвостатый. Что-то я не заметила, чтобы он в офисе красивых посетительниц такой данью одаривал. Я выключила двигатель и выдохнула. Но почему всё так сложно? И чем дальше, тем всё сложнее. Уже наступил поздний вечер, и в парке и на близлежащих улочках зажглись фонари. Мимо прошла весёлая компания. На домах горела новогодняя иллюминация, и где-то в отдалении, стоило открыть дверь, послышалась приятная музыка. Я вышла из Порше и посмотрела вглубь парка на знакомый киоск. Он тоже светился желто-красными лампочками и подмигивал мне названием, приглашая подойти. И, кажется, я была не против. Вернувшись с работы, я так спешила преобразиться из гильотины в саму себя, что не успела поесть. В красном абрикосе нам с Орловским тоже было не до еды. Так что мне прямо сейчас захотелось выпить горячий кофе и съесть что-нибудь не очень полезное. Чтобы кошки на душе хоть немного успокоились и свернулись к лупку. На небольшой площадке возле киоска, сразу за входом в парк, установили праздничную ёлку, фотозону со снеговиком Олафом, героем известного мультфильма, и неоновую упряжку с оленями. Я не спеша спустилась по ступеням и остановилась у ёлки, рассматривая её новое убранство. Странно, сколько бы тебе ни было лет, и с каким бы разочарованием ты ни столкнулся в жизни, а в таком месте всегда чувствуешь дух волшебства и хочется надеяться на лучшее. Мы с Женькой это хорошо знали, иначе бы не приходили сюда каждый год. Вот и я сейчас понадеялась на то, что удача не окончательно от меня отвернулась, что я не останусь одинокой до старости, когда-нибудь поймаю во сне свою золотую рыбку и не отпущу. И что кофе сегодня на мне не закончится, как в прошлый раз. Я обошла ёлку и подошла к киоску. Кофе сегодня имелся в нём на любой вкус, о чём сказала вывеска. Знакомый парень-продавец заметил меня, распахнул окошко и улыбнулся. «Добрый вечер! С наступающим! Давно вас не было видно у нас. Что, работа отвлекала?» «Здравствуйте!» Я подошла к окошку. «Можно сказать и так». «Что закажете? Американо и хот-дог?» «А что еще есть?» Он вдруг улыбнулся шире и показал на прилавок. «А хотите клубничный пончик с начинкой-сюрпризом? Рекомендую из новой кондитерской». «Пончик желания уже купили, пончик-подарок тоже. Остался только пончик любви. Вот съедите его, и сразу же настроение поднимется. А может, даже влюбитесь в кого-нибудь». «Понятно. Значит, лицо у меня сейчас кислее клюквы». «Я в кого-нибудь не хочу». Я хочу в нормального парня и, желательно, не в бабника. В такого можно. И чтобы два раза за пончиком не ходить, а то я с вашими сюрпризами к концу зимы фигуру испорчу. Тогда влюбитесь в того, кому вы по-настоящему нравитесь, — пообещал продавец. Ну так что, хотите? Я неожиданно для себя улыбнулась, поднимая воротник пальто. Атмосфера в парке была замечательная, несмотря на моё настроение. А хочу. И американо, и пончик. Только сделайте всё погорячее, чтобы я от этой любви не замёрзла. Паренёк хохотнул и принялся за кофе, а я снова подумала, всё-таки он шутник. Когда забрала заказ и отошла от киоска, незаметно для себя свернула в знакомую боковую аллейку. Здесь было тихо, и в лучах фонарей по-зимнему красиво. От кучи замёрзших листьев не осталось и следа. Я подошла к скамейке под фонарём и присела на её край. Выдохнув, развернула пончик, откусила от него бочок и задумалась, возвращаясь мыслями к Орловскому, к завершению нашей встречи и его предложению. Да и вообще ко всему в целом. Нет, если даже отбросить обидные слова Максима и подумать критически, он не мог всерьёз предложить своё место мне. Да, теоретически оно свободно, но, во-первых, директор креативного отдела – это, по сути, второй человек в компании, если не брать во внимание Богдана Андреевича. Его должен знать и уважать весь коллектив. А во-вторых, почему я? Меня он почти не знает и вряд ли помнит по университету. А как же выскочка запорит проект, и ей нельзя доверить серьёзное дело? Мне и во сне не могло присниться, чтобы сам Империал и взял меня? Ничего не понимаю. Но ведь Орловский говорил так убедительно. А что, если бабулька-дворник его с кем-то перепутала? А что, если тогда в парке он говорил вовсе и не обо мне? Это просто я в тот момент поверила, потому что хотела верить и не усомнилась. Но тогда как же мое увольнение обвинение Регины? Ведь все совпало. Но и чего опять грустишь? Нашла причину. Жизнь-то налаживается. Уже и тропинки сбежались вместе. А дальше, глядишь, так заплетутся косой, что и сам леший не расплетет. Я чуть не подавилась кофе, услышав сбоку от себя знакомый старушечий голосок и смех. Тут же повернула голову и увидела на другом краю скамейки бабульку дворника. Только сегодня на женщине был не рабочий комбинезон, как в нашу прошлую встречу, а кокетливая шляпка и пальто. На коленях она держала сумочку редикюль, из которой достала уже знакомый мне футляр и длинный мундштук. Я проглотила пончик и выдохнула. «Вы?» Изумившись тому, как неслышно она подошла. «Я?» «А как вы тут оказались?» «Да так, гуляю с другом. А ты?» «Я тоже гуляю». «Ну и как у тебя дела, Ангелина?» поинтересовалась бабулька. Приложив мундштук к напомаженным губам, она ловко высекла искру из невидимой для меня зажигалки и затянулась. «Всё тоскуешь по бывшему женишку?» «Нет». «Значит, убиваешься по прошлой работе?» «Совсем нет, даже не думаю». «А вот это правильно. Нечего тебе о прошлом думать, когда новых дел не в проворот. Старушка вдруг захихикала. «А скоро ещё больше будет. Не по зубам ты уже, болотная упырицы». Старушка производила странное впечатление. Время было вечернее, и спрашивать, что за упырица и из какого болота я не стала. Мало ли, какой мир у человека в голове. А тут ещё и кот чёрный нарисовался. Пришёл по аллейке походкой сам себе хозяин и стал прохаживаться перед скамейкой с поднятым хвостом. «Да чего красивый! Крупный, желтоглазый, шёлковая угольная шёрстка под цветом фонаря, так и искрится и неим, Мой недавний воришка». Но сегодня я держала пончик, и он на него даже не покосился. Сел перед старушкой и получил от неё из редикюля сосиску. Держи, молочная. Мяу. Скажите, раз уж мы снова встретились, и вы меня запомнили. Я тоже вернула взгляд на довольную старушку. Она как раз затягивалась мундштуком и выпускала перед собой ровные колечки дыма. А вы ничего не придумали в прошлый раз? Когда это? Когда рассказали мне про симпатичного парня с ямочками, который за мной следил. «Может, всё было не так, как вам показалось, и он просто здесь гулял?» «Может, и не так». Старушка сощурила хитрый карий глаз, прикладываясь к мунштуку. «Ну вот, видите, а...» «А может, и так», — загадочно ответила. «Это с какого боку посмотреть?» «Нет, бесполезно». Я расстроилась и вздохнула. Съела кусочек пончика, выпила кофе, следя за котом и раздумывая. «Не поможет. У меня со всех боков не сходится». «Что, не на все вопросы ответы нашла?» Нет честно призналась. Даже близко не подошла. «Вот и не торопись. Время придёт, само всё по полочкам разложится». «Не получится у меня не торопиться». Огорчилась я своим мыслям, подумав об Империале и разговоре с Богданом Андреевичем. «Выведут меня скоро на чистую воду, пока я ответы узнаю. Вы не представляете, во что я ввязалась и что успела натворить, пока мы с вами не виделись. Если бы мне месяц назад кто-то сказал, что я на такое способна, не поверила бы». «Одна смета непредвиденных расходов на чеки Орловского и испорченный БМВ, чего стоит». «Но почему же не представляю?» весело хмыкнула старушка. «Наверняка глупость какую-то учудила, как все девицы. Как будто я сама молодой не была и не чудила. Хочешь, помогу?» неожиданно предложила. А запах табака у неё на самом деле странный какой-то, словно из разнотравья соткан. Приятный даже, уютный, что ли. Кот и тот принюхался. Подпрыгнув, поймал лапой колечко дыма, и оно тут же рассеялось. Только не просите у меня взамен молодости душу, уважаемая. Мне еще сестру на ноги поднять нужно. Выучите и убедиться, что у нее в жизни все хорошо складывается. Я за нее ответственна. Так что на обмен духовных материй я не согласна. А деньги вы не возьмете, я почему-то это чувствую. Теперь странная бабулька и вовсе расхохоталась, даже шляпку придержала. Я тоже улыбнулась, но не может человек во всем грустить, пока живет. Нет у него таких сил. — Ты слышал, Баюн? — обратилась к коту. А говорил, нынешняя молодёжь все сказки забыла. Я решила это замечание пропустить мимо внимания. Мало, что ли, в парках старушек, которые говорят с котами? «Расскажи, в чём дело, Ангелина, а я послушаю», — предложила собеседница, поглаживая чёрную шёрстку усевшегося между нами кота. «Просто так послушаю. Иногда чужому человеку легче рассказать, чем своему. А молодость оставь себе. Хватит с меня гормональных страстей». Я только сейчас, когда на пенсию вышла, и начала жить по-человечески». В одной руке оставался тёплый кофе, другой пончик, но ну, я и рассказала. И про собеседование, и про гильотину с белым креслом, и про Орловского с его отцом, и про Сан Саныча, который всю эту кашу заварил. же Империя ловко пропихнул, а сам до сих пор навстречу с сильными мира галактики не явился. И неизвестно, явится ли вообще, потому что... «Где я его возьму?» «Понимаете, он уникальный и совершенно нелогичный для нашего времени персонаж». «Но, представляете, они поверили, что он существует!» «И продолжают верить, иначе бы уже вышвырнули меня без документов из Империал Куба!» и «Я уже думаю, может, мне артиста нанять?» «У меня подруга в драмтеатре работает, наверняка поможет. Вот только кто с такой ролью справится?» Старушка потушила сигарету, спрятала мундштук в специальный футляр и задумалась. «Есть у меня на примете один очень серьёзный человек», — «важно сказала. Думаю, подойдёт». «Ой, да что вы!» Я вежливо улыбнулась. Не берите в голову, я же просто так рассказала. Пойду я уже домой. До свидания. Я встала со скамейки, опустила пустой стаканчик в урну и запахнула на груди пальто потуже. Провела рукой по волосам, убирая от лица прядки. А метла-то моя, смотрю, на пользу пошла. Старушка тоже поднялась со скамейки, поправляя шляпку. Ишь, какая грива у тебя шёлковая. Это хороший бальзам и укладка. Ну да, конечно. Загадочно улыбнулась бабуля и направилась с котом в противоположную от меня сторону аллейки. Под фонарями пролетал лёгкий снежок, у киоска толпились парочки. Я вышла из парка, села в машину и только теперь позвонила Марьяну. Удивительно, но после разговора со старушкой волнение отпустило грудь, и я почти спокойно рассказала другу о нашей с Максимом встрече. Но у Марика всё равно отвалилась челюсть, и он тоже не смог поверить Орловскому в точности, как я. «Слушай, а чего он вдруг такой заинтересованный стал?» — подозрительно спросил. «Может, он хочет использовать тебя в работе с корейцами?» «А что, опыт у тебя есть, презентация готова, ты в курсе их ожиданий и требований. Да может, это вообще их условия взять Ветрову?» «То-то же». «Геля, но предложение всё равно охрененное», рубанул Марик правду. «Такие раз в жизни бывают». «Знаю». «И что ты ответила метросексуалу? Бросила перчатку в лицо или плюнула в глаз?» «Ничего, просто уехала». «Тогда дело задница». «Угу». «Давай завтра подумаем, как быть. Я тут с отцовской машиной вожусь и плохо соображаю». «Давай». Ты со мной, суббота?» «Да куда я денусь? Только нос не вешай». Нос я не повесила, не успела. Засыпала с мыслью не о предложении, а о том, что завтра нужно срочно поставить ёлки по всему офису. Новогодние праздники на носу. Как только проснулась, пришлось вновь переодеваться в гильотину и спешить на работу. Как-то затягивает меня империал.